Глава 24 Алана. Мы с Уильямом встретились в ресторане у Аргостина. Как обычно, я пришла раньше, а он опоздал. Поэтому я могла видеть, как Уильям проходит по наполненному залу. Этот красивый, чистолюбивый мужчина, которому не суждено стать моим мужем. Тот самый официант, который обслуживал нас в прошлый раз... Когда разговор закончился катастрофой, отодвинул стул для Уильяма и выпрямился с тревогой, ожидая повторения. «Ты еще не знаешь, что будет», — подумала я. «Убери хрустальные бокалы». «Путешествие пошло тебе на пользу», — сказал Уильям, опустившись напротив. «Ты выглядишь великолепно». Он выглядел разочарованным, как будто мой цветущий вид — был несправедливостью по отношению к нему, и я должна была выглядеть несчастной и тоскующей по его обществу. Обручальное кольцо лежало на столе рядом со стаканом воды. Перед ним. Официант заметил это одновременно с Уильямом и опасливо попятился. — Что это значит? — нахмурился Уильям. — Хорошо. обойдемся без предварительных любезностей. Прямо к делу. «Я не могу выйти за тебя замуж», — сообщил я. Уильям прикоснулся к кольцу, откинулся на спинку стула и защитным жестом сложил руки на груди. «Я думал, ты любишь меня», — сказал он. «И я тоже. Но, Уильям, нам нужны разные вещи. Мы по-разному представляем будущее». И я изменилась. Это из-за моих деловых отношений с современным искусством? Если для тебя это так много, значит, я их расторгну. Между нами говоря, я полагаю, что это все равно была бы никчемная сделка». Он нетерпеливо подозвал официанта, отошедшего в другую часть зала. «Мне мартини», — сказал он. «А тебе?» «Воду». «Мы ждали, пока принесут напитки», даже не глядя друг на друга. «Ну, хорошо», — сказал он, сделав большой глоток Мартини. «Почему?» «Алана, как следует подумай перед ответом, потому что мое терпение имеет пределы. Ты изменилась. Каким образом?» «Я беременна». «Я решила сказать ему об этом сразу, поскольку у нас хватало общих друзей, и лучше бы он услышал об этом от меня» прежде чем моя беременность станет очевидной. Уильям нахмурился и задумчиво постучал пальцами по столу. «Мне кажется, это превосходный повод для замужества, а не для отмены бракосочетания. Это несколько раньше, чем я планировал, но, тем не менее...» Он был умным человеком. Я тихо ждала. Когда до него дошла правда, он приподнялся со стула, а потом опустился обратно. «Не мой ребенок, сказал он. «Нет, не твой». Он побелел, потом покраснел, поднял руку, как будто собирался ударить меня. Этого не произошло, но я все равно оцепенела. Несколько минут мы молчали. Когда он снова взглянул на меня, в его глазах была ненависть. Перед уходом Уильям прихватил кольцо с бриллиантом и не заплатил за Мартини, предоставив мне оплату счета. Отчасти я даже жалела, что он забрал кольцо. Я могла бы его заложить. Мне нужны были деньги. И мне хотелось, чтобы мы оставались друзьями. Но это не входило в его планы. А Уильям не любил менять свои планы и опасался любых перемен. Я сидела за столом, слушая отголоски от грохота захлопнувшей двери к надежде и безопасности, обещанной Уильямом. «Неужели я начала это путешествие лишь три месяца назад? Я отправилась разыскивать Сару Мерфи, о существовании которой узнала из газетной вырезки, оставленной в книге матери. У меня был план, у меня был жених, у меня были жизненные циклы» у меня было ощущение, что будущее предопределено, и я могу заглянуть за его горизонт. Теперь горизонт моего планирования ограничивался несколькими часами. Но я обнаружила самое важное — возможность. Я вспомнила о словах Пикассо, услышанных в его студии, когда держала в руках керамический кувшин с нарисованным женским лицом. По его словам, Эта вещь далась ему с трудом. «Смысл жизни в том, чтобы найти свой дар», — сказал он. «Это значит, что ты должна продолжать поиски», — подумала я. Я выждала еще две недели, прежде чем позвонить Джеку, каждый день подвергая испытанию мою потребность, мое желание увидеть его. Для меня это будет точкой невозврата, а не перемены мнения как было между мной и Уильямом. Я отвлекалась на работу, на дневные грезы и ждала. Я дочисто выскоблила квартиру, впервые обратив внимание на острые углы, которые могли бы травмировать маленького ребенка, плохо закрепленные предметы, которые могли бы упасть на него, и половики, на которых он мог поскользнуться. Я нашла небольшую редакторскую подработку — чтобы поддержать себя на плаву, пока дописываю статью о Пикассо. Когда я все таки позвонила Джеку, а мое желание услышать его голос стало таким же сильным, как потребность в пище, мне показалось, что он обижен. «Почему ты не звонила раньше?» На заднем плане я слышала знакомые звуки, музыку из бара, звяканье тарелок. «Я хочу встретиться с тобой». — сказал он, не дожидаясь ответа. — Хорошо, потому что я должна тебе кое-что сказать. В тот же вечер он приехал на Манхэттен, бегом поднялся ко мне в квартиру и забарабанил в дверь. «Алана — Алана! — кричал он из коридора, разбудив меня и соседей. — Алана, пусти меня! Я открыла дверь, и мы долго стояли, обнявшись и укачивая друг друга. Он целовал мою макушку, а я вдыхала запахи дыма и мужского лосьона от его пиджака. Спросил он, когда мы вошли в квартиру и устроились на старом диване с ситцевой обивкой. Думаю, да. Каждый раз, когда я вижу что-то розовое в витрине магазина, то останавливаюсь посмотреть. Моя мать говорила, что со мной у нее было то же самое. Он остался на выходные, и мы проводили долгие дни в постели, обсуждая планы и мечты. Но потом ему все же пришлось вернуться в отель. Мы сошлись на том, что какое-то время он будет ездить туда и обратно, по возможности останавливаясь в моей квартире и, при необходимости, возвращаясь к себе. Когда я получила замечание Рида к моей статье и стала работать над новой версией, это можно было делать где угодно. Но сначала мы съездили в Национальную галерею в Вашингтоне, где я своими глазами увидела картину Пикассо «Влюблённые», написанную летом 1923 года. Сначала картина была продана самим Пикассо без посредника Хойти Уиборг, сестре Сары Мёрфи, лишь через несколько месяцев после завершения работы над ней. Хойте перепродала ее богатому коллекционеру, который затем преподнес полотно в дар национальной галереи. Я гадала, мог ли Пикассо продать картину в приступе раздражения, чтобы избавиться от воспоминаний о Саре после того, как она покончила с их романом. Он сказал Ирен, что она послужила прообразом для этой работы. Но теперь, глядя на влюбленных, я думала о том, что Пикассо воспользовался образом нежных любовников для выражения своих чувств — «Сразу к нескольким женщинам, а не к одной». «Она похожа на тебя», — прошептал Джек, обняв меня за плечи. «Нет», — сказала я. «Это моя мать, Анна Мартина». Я стала толстой, неуклюжей, плаксивой и слишком чувствительной. Мне хотелось, чтобы мать была рядом. Беременность оказалась нелегкой. Тошнота по утрам только усиливалась — как и ломота в суставах. И мне какое-то время было трудно удержать в себе любую пищу. Я скорее теряла, чем набирала вес. Джек кормил меня молочными коктейлями из нового блендера, купленного для его кухни в отеле, массировал мою ноющую спину и распухшие ноги. Мы проводили часы в полной тишине, просто обнимая друг друга. Исполненные благоговейного страха перед будущим, которое нашло у нас. Никто из нас не предвидел такого будущего, но оно наступило, и я чувствовала себя огромной, как дом для ребенка, от мужчины, о котором я ничего не знала еще несколько месяцев назад. А Джек беспокоился о будущем, о деньгах, об электропроводке в отеле о разболтанной лестничной ступеньке, которую следовало заменить, о выщербленных перилах. Что, если она упадет? Что, если она будет жевать старые обои? Что, если... Мы поочередно утешали и подбадривали друг друга. Иногда смеялись, а иногда искали маршруты для отступления, которыми все равно не стали бы пользоваться. Вместе. Мы вместе и скоро у нас появится ребенок. Сара, которая возилась со своим маленьким внуком, прислала мне одеяло для новорожденного и книгу доктора Спока об уходе за малышом. Однажды она посетила отель вместо того, чтобы пригласить меня к себе, и забросала меня вопросами о встрече с Пикассо, его студии керамики, которую она никогда не видела, и о Жаклин. Я находилась в нашей общей с Джеком комнате и не вставала с постели, так что при появлении Сары мое одеяло было усеяно скомканными листами и хлебными кружками. «Какая вы огромная!» — сказала она. «Это может случиться в любой день, да?» Я показала ей игрушечную лошадку, подаренную Пикассо. Амулет, который он хранил все эти годы. «Он помнит...» с довольным видом, сказала Сара. «Наша вечеринка на барже, когда у меня не было цветов. Я купила на рынке игрушки для украшения стола. А ваша мать, Анна, он помнит о ней?» «Да. Когда он впервые увидел меня, то назвал Анной. Но я не сказала ему, что она была беременна, когда уехала из Антиба. Он...» «Не дал мне такой возможности». Сара задумчиво сложила руки на коленях, наблюдая за мной своими большими голубыми глазами. «Значит, он не знает насчет вас?» «Мне кажется, знает. Что-то было в его лице, когда он увидел меня впервые. Но, полагаю, это уже не имеет для него значения». «Ну да». «Типичный Пабло!» Она вернула мне лошадку и вскоре после этого ушла со словами о том, что он не хочет меня утомлять. Наши беседы естественным образом сошли на нет, и больше мы не общались. Нам обеим нужно было думать о будущем, а не о прошлом. Какой бы вред Сара не причинила Анне, теперь все было излечено временем и правдой. Между нами наступил мир. В приступе сентиментальности я снова написала Пикассо, просто чтобы посмотреть, выйдет ли из этого что-то. Письмо вернулось ко мне нераспечатанным. И я представила, как Жаклин стоит у двери студии в Валарисе и перехватывает корреспонденцию, решая, что он должен или не должен видеть. Все эти месяцы ожидания Джек был вне себя от радости и беспокойства. Он говорил, что мы поженимся сразу же после того, как придут документы о его разводе. Так или иначе, меня это не волновало. Мы были вместе, и скоро у нас родится ребенок. Казалось, этого достаточно. Но он хотел сделать все правильно, с кольцами, супружескими обетами и всем остальным. Как хотела бы твоя мать. — сказал он. — Я не желала идти этим путем вместе с Уильямом. Я не любила его, во всяком случае, не так, как Джека. Потребность в физической близости с ним приходила ко мне, как только я засыпала или просыпалась в его объятиях. Я вообще не спала, когда его не было рядом. Это было ощущение, что мир создан только для нас. Солнце светило для нас. А если шел дождь, то это тоже было для нас. Я надеялась, что Анна Мартина никогда не любила Пикассо. Только не в том смысле, который создает для людей общее будущее. Она знала, что он не останется с ней, что она будет одной из многих. Какая женщина захочет жить с этим? Какая из женщин, с которыми был близок Пикассо? Думаю, каждая из них по-своему верила, что станет его последней возлюбленной, единственной и незаменимой. Возможно, это станет правдой для Жаклин. Через 8 месяцев медсестры часто напоминали мне, иногда с чрезмерным рвением, что я слишком стара для рождения первого ребенка. 30 лет. Мы с Джеком отметили мой день рождения в его отеле и нашли отличное применение для отдельного номера, который его отец держал для своей тайной подруги. Схватки начались на следующий день, и боль нельзя было сравнить ни с чем, что я испытывала или чего ожидала до тех пор. Я погрузилась в водоворот слез и судорог, крови и чудовищного лязга стальных инструментов, эфирного запаха и встревоженных лиц врача и медсестер. Мне хотелось, чтобы Джек взял меня за руку, но его в операционную не пустили. Там были только врач, я и акушерка. Мы боролись за новую жизнь, и это была смертельная схватка. «Не дышит», — услышала я слова врача, когда ребенок наконец появился на свет, и очнулась от последних умопомрачительных схваток. Они подняли ее на руки, Крохотное, синевато-белое существо, неподвижное, как восковая статуэтка. Они снова и снова хлопали ее по спине, но она не дышала. Снова и снова. Акушерка была готова расплакаться. Врач выглядел как человек, который смирился с неизбежным. Я вспомнила о словах Ирен, которая поведала мне, что после рождения младенец Пабла не дышал, И врачи считали его мертворожденным. Еще раз, прошептала я, сама не зная, были ли эти слова произнесены вслух или мысленно. Еще раз, бесполезно, сказал врач и положил новорожденную на стол рядом с окровавленными инструментами. Еще раз, сказала я, пытаясь сесть и понимаю, что на этот раз не думаю, а говорю вслух. — Это фамильная черта. Агушерка толкнула меня обратно. Судя по испуганному выражению ее лица, она подумала, что у меня начался бред. — Дайте ее мне, — настаивала я. — Ненадолго, — согласился врач. Он аккуратно уложил бездыханного младенца рядом со мной. Я изо всех оставшихся сил ущипнула крошечную ножку. И еще раз. Казалось, сам воздух в комнате затаил дыхание. Ничто не шевелилось. А потом, потом... Моя дочь гневно заревела и замахала кулачками. «Добро пожаловать», — сказала я ей. «О, моя драгоценная, добро пожаловать в наш мир». Это начало твоей истории».